Глава 16 Гипотезы о главной фотографии. В статье и книге доктор Кук с упоением вспоминает, как он фотографировал на вершине МакКинли на фоне черного неба своего спутника. Баррилл в дневнике тоже пишет об этой фотосъемке. Повторим, записки погонщика... Полновесный источник, и его клятва дезавуирована, и стало быть, нет оснований считать правдой. Экзотическое утверждение, будто бы путевые заметки Баррила продиктованы доктором Куком. Дневник Баррила от 16 сентября. Глава 21. Мы, наконец, дошли до вершины. Сделали несколько снимков. Они могут быть неудачными, поскольку было облачно. Баррел словно подчеркивает свое участие в фотографировании. Ведь он, это безусловно лестно, позировал. Лагерь Пири выстраивает альтернативу. И 8 ноября 1909 года в Нью-Йорк-Аймс появляется сенсационное сообщение. Адмирал Честер в решительных выражениях заявил, что он не верит, что Кук когда-либо поднимался на вершину Маккинли. Примечание. Адмирал Честер, контр-адмирал в отставке, друг Пири, конец примечания. Когда доктор Кук читал лекцию в Национальном географическом обществе, он сам признался адмиралу Честеру и нескольким другим лицам, что две фотографии, сделанные якобы на вершине МакКинли и в нише на склоне горы, в которой, по словам доктора Кука, он ночевал, не были изображениями этих мест. Адмирал Честер сказал, что доктор Кук признался, что он оставил свою фотокамеру прежде, чем он добрался до этих высот во время своего путешествия, на вершину горы. Доктор Кук сделал это признание сразу после того, как закончил свою лекцию и получил поздравления от многих ученых, пояснил Честер. В то время его объяснения выглядели вполне правдоподобными, но недавно доктор Кук заявил, что он сделал эти фотографии именно в тех местах, которые они и должны были представить. Эти высказывания и привели к тому, что я перестал ему верить. Поначалу я был склонен верить, что он дошел до Северного полюса, так же, как я верил, что он поднялся на Маккинли. Публикации в Нью-Йорк Таймс предшествовала телеграмма от 4 ноября 1909 года уже хорошо нам известного юриста Эштона Генералу Хаббарду. Мой дорогой генерал, профессор Генри ганнет очень настаивал, и я встретился с ним и по его просьбе с адмиралом Честером и остальными джентльменами, и несколько раз с самим профессором Ганнеттом. Примечание. Профессор Генри Ганнетт член правления Национального географического общества, активный деятель Арктического клуба Пири, личный друг Пири, возглавил специальный комитет Национального географического общества, который постановил, что Пири первым достиг северного полюса. Честер, член этого комитета. Конец примечания. Прилагаю здесь копии двух телеграмм, посланных мной Барилу в ответ на его телеграмму от 25 октября, копию которой вы имеете. Подробный отчет о событиях в Гамильтоне показал, что эти две телеграммы имели желаемый эффект. «Я думаю, что через разумно короткое время...» Баррилл должен заявить, что он пойдет на гору Маккинли без всякого вознаграждения за свой собственный счет с любой официальной экспедицией, чтобы доказать правду. Я предложил это Ганнату, и он согласился. Сделайте так, чтобы они запланировали экспедицию на весну. Скажите им, чтобы они послали одно или несколько сообщений в Копенгаген в нужное время. Примечание. Имеется в виду, что в Копенгаген следует послать сообщение об обманных действиях доктора Кука на Аляске, оказав тем самым психологическое давление на датских ученых, изучающих его материалы о достижении Северного полюса. Конец примечания. Ганнет и я обсуждали эти детали, и я уверен, что они прекрасно помогут. Примечание цитируется по Брайс Кукпири The Polo Controversy Resolved Стокпол Букс, 1997 год Конец примечания Роберт Брайс берет Честера в союзники и трижды в книге Кук и Пири цитирует его рассуждение. Это странно, поскольку даже без телеграммы главного исполнителя, главному заказчику, ясно, что Честер заинтересован в дискредитации Кука и словам адмирала верить нельзя. Первые успешные фотографии верхней точке Великой Горы после Кука, а значит, Первые неоспоримые фотографии были сделаны Муром и Ошборном в 1942 году. Последняя глава книги доктора Мура называется «Фотография вершины» для сравнения с фотографией, сделанной доктором Куком, и Террис Мур в этой главе рассказывает. «В день нашего восхождения» Мы наслаждались почти полным отсутствием ветра на вершине и прекрасной солнечной погодой. Позднее мы смогли сделать превосходные фотографии вершины. Одна из них, Уошборна, была опубликована в American Alpine Journal. Мы воспроизводим ее здесь, вместе с одной из моих фотографий. Первую можно непосредственно сравнить с фотографией вершины доктора Кука. Читатель в силах сам сравнить эти фотографии и сделать собственные выводы. Примечание. Мур, Маунт Маккинли, The Pioneer Climbs, University of Alaska, Seattle, 2000 год. Конец примечания. Несколько запутанное объяснение Мура надо понимать так. В его книге дана фотография вершины МакКинли, сделанная Уошборном, и первоначально, в 1943 году, она была напечатана в American Alpine Journal. Но это не так. В журнале той давней поры такого снимка нет. Есть другой, того же автора Уошборна и той же вершины МакКинли, на странице 240 -й. Мы представили этот чудный пейзаж, но сначала приведем фотографию, использованную Муром, в качестве эффектного финала его книги. Подпись такая. «Действительная вершина горы МакКинли». 23 июля 1942 года. Это фотография, первая, которую можно непосредственно сравнить с фотографиями так называемой вершины, сделанными Куком. Примечание. Мур, Маунт Маккинли, The Pioneer Climbs, University of Alaska, Seattle, The Mountaineers, 2000 год. Конец примечания. Эту же фотографию, ставшую, так сказать, ударной, находим и в исследовании Брайса в журнале «Дайо», которая, по мнению Брайса, окончательно разоблачает доктора Кука. Словно копируя мура, Брайс завершает свою работу тем же снимком. И подпись похожа. «Вершина горы Маккинли» как она действительно выглядит. Если сравнить ее с фотографиями, ссылка на фотографию Кука, то невозможно заметить никакого сходства. Примечание. Брайс. Доктор Кук, Маунт Маккинли, Контроверси Клоус, Дайо, том 7, номера 2-3, декабрь 1997 года. Конец примечания в книге Ошборна Бесчестный доктор Кук эта востребованная фотография тоже, разумеется, есть, но подправленная. 30-градусный склон слева обрублен. Сопроводительный текст такой: Исследовательская экспедиция на Аляске армии США на настоящей вершине горы Маккинли. На фотографии Показан глубокий снег, слишком плотно спрессованный, чтобы на нем оставались следы альпинистов. Даже покрытая снегом вершина горы не имеет никакого сходства с фотографией так называемой вершины, сделанной Куком. Примечание. Уошборн энд Черичи. The Dishonorable Dr. Cook. Seattle the Mountaineers Books. 2001 год. Конец примечания. Усеченный снимок Уошборна в самом деле совсем не напоминает куковский шедевр, но, глядя на ту же, но не обрезанную фотографию, у Мура или Брайса, понимая, что можно было бы сфотографировать вершину куда эффектнее, снизу вверх, по направлению наиболее крутого ребра, И странно, если бы такой мастер, как Уошборн, не прельстился возможностью сделать снимок, который зафиксировал бы победный финишный рывок военной экспедиции под надписью «Последние 100 метров» или «Высота взята» или «На долгожданной вершине» теперь Посмотрим на фотографию времен Второй мировой войны, напечатанную в American Alpine Journal. Примечание. Та же фотография опубликована в журнале Life в 1943 году. Конец примечания. Пейзаж вовсе не тот, по поводу которого эффектно разводят руками Мур, Ошборн и Райс. как и у Кука, Лобовая атака. И подпись, которую мы попытались предугадать. последние 100 ярдов. Выше двадцати тысяч футов. Снег такой плотный, что кошки не оставляют следов. Примечание. American Alpine Journal, том 5, номер 1, 1943 год. Конец примечания. Уошборн. Снова говорит о следах. Читатель согласится. Они видны вполне отчетливо. Примечание. Следы на вершине видны на многих других фотографиях альпинистов, сделанных на МакКинли. Конец примечания. Автору приходилось ходить на сильном морозе при минус 45 градусах Цельсия, по снежным застругам, столь утрамбованным ветром, что по твердости их легко сравнить с асфальтом, лыжную палку не вгонишь. И кошки в самом деле следов могли бы и не оставить. Под ногами альпинистов в июне 1942 года снег совсем не такой. Про следы Ошборн упоминает на всякий случай. Запутывает след, чтобы предупредить слова неискушенного читателя. Удивительно, насколько похожи фотографии у Ошборна и Кука. Даже цепочки следов на них почти одинаковые. Почему же вы, господа, Мур, Уошборн и Брайс, не приводите эту фотографию, дабы в самом деле дать читателю возможность сделать собственные выводы разумеется ее нет и в книге бесчестный доктор кук по-видимому именно о забытом снимке упоминает тед хекаторн в декабре 1994 года ошборн показал автору данной статьи некоторые из своих неопубликованных снимков вершины сделанных в 1942 году один из них я полагаю, 11 -й. очень напоминал фотографию вершины доктора Кука, включая даже следы на снегу. Можно надеяться, что эти фотографии вершины будут опубликованы в будущем. Примечание Хэкаторн Reopening the Book of Mount McKinley The 1994 Roof Glacier Expedition Кук to the Top of the Continent Рэпринт паблишд 1996 год Конец примечания Скорее всего, снимок под предположительным номером 11 и так называемое последние 100 ярдов один и тот же Выходит, фото, упрятанное в журнале 1943 года, неизвестно не только публике, но и специалистам. Несколько слов об Уолтере Гонасоне. Будучи студентом колледжа, с двумя товарищами, он зашел на Маккинли в 1948 году. Ошборн говорит о нем вполне уважительно. Опытный альпинист член пятой экспедиции, неоспоримо достигшей вершины. Примечание. Уошборн начинает отчет экспедиции поднявшихся на Маккинли, с экспедиции Стака 1913 года. Примечание. Уошборн and Черричи, The Dishonorable Dr. Cook, Seattle, The Mountaineers Books, 2001 год. Конец примечания. После восхождения Гонасон в летнее время работал в национальном парке Денали. Здесь сотрудник парка Адольф Мурие показал ему фотографию, сделанную Куком и опубликованную в книге «К вершине континента», не идентифицируя фотографию, Мурие спросил Гонасона, что изображено на ней. Гонасон ответил, что это и есть вершина Маккинли, за исключением обнаженного гранита. Тогда Мурие рассказал Гонасону о мистификации Кука, об истории фальшивой фотографии, сделанной далеко от Маккинли, на невысокой горе. На Гонасона... Рассказ впечатления не произвел, и он остался при своем мнении, что на историческом снимке изображена именно та вершина, до которой он добрался совсем недавно. Подробнее об экспедиции Гонасона на МакКиндли в 1956 году смотрите главу 17. Отталкиваясь все от того же так называемого «святого» неизвестного снимка Уошборна и от профессионального суждения Гонассона, американский писатель Хью Имс, сторонник Кука, собравший обширный материал о жизни полярника и об его травле, выстраивает следующую версию, как сам он подчеркивает, так называемое предположение. Примечание. Банс. Winner loses all. Dr. Cook and the theft of the North Pole. Boston-Toronto, Little Brown and Company, 1973 год. Конец примечания. Завершая восхождение на Маккинли, Кук увидел и сфотографировал символический взлет. Через 36 лет тот же склон, те же грани, дужу верхнюю предельную точку снял Олборн, а спустя еще шесть лет та же картина запомнилась Гоносону. Делая серию фотографий к востоку от Глейшер-поинта, Кук нашел горку, фальшивый пик, верхняя часть которой напоминала последний участок пути на Маккинли. Кук решил поработать в прок и повторить фотографию, которую он уже сделал на МакКинли, чтобы иметь, возможно, более впечатляющую иллюстрацию, фальшивый пик стал дублером, так сказать, МакКинли. Хью Имс. Когда его, Кука, фотографии вершины оказались негодными, он, вероятно, решил использовать свою страховочную фотографию, хотя это была глупая затея. Ее нельзя рассматривать, как действие, которое называют серьезным обманом американского народа. Примечание. Имз. We know all. Dr. Cook and the Theth of the North Pole, Boston, Toronto, Little Brown and Company, 1973 год. Конец примечания. 11 сентября Баррилл записал в дневник, глава 21, доктор Кук сделал здесь несколько хороших снимков. Он сказал, что подарит мне несколько, это пополнит мою коллекцию.